Контекст. Глава одиннадцатая. Так пойди и скажи. На мой взгляд, самое страшное из когда-либо опубликованных книг – это «Статистика ссор со смертельным исходом» Льюиса Ф. Ричардсона. Сноска. Льюис Фрай Ричардсон. Английский ученый, использовавший математический и статистический анализ для изучения причин и феномена войны. Вы, вероятно, о ней даже не слышали, хотя для понимания дерьма, в какое вы влипли, она важна почти так же, как о происхождении видов Дарвина, которые вы проходили в четвертом классе. И именно потому, что она вселяет такой ужас, доступ к ней получают только те, в кавычках, эксперты, которые надлежащим образом укрыты за броней предвзятости, помогающие им начисто сбросить труд Ричардсона со счетов. Впрочем, вы и по этой теме тоже, разумеется, считаете себя экспертом. В точности так обстояли дела, когда Дарвин начал ворошить осиное гнездо. Люди знали, что они обладающие сознанием и разумом существа. И, по всей видимости, соглашаясь признать сходство между собой и хорошо знакомыми им животными, приписывали это сходство недостатку воображения у Создателя – или, возможно, даже восхваляли должно бережливость в его нежелании отказываться от добротного рабочего проекта, уже прошедшего полевые испытания на обезьянах. Поэтому вы верите, что в интересах своей семьи, друзей и соотечественников и никого иного натягиваете военную форму, берете выданное вам оружие и отправляетесь умирать кроваво и грязно на болоте, в каком-то таком месте, куда ни за что, даже будь вы столетний долгожитель, побывавший уже везде, кроме Марса, не поехали бы в отпуск. А Ричардсон, по сути, продемонстрировал то, и это было подтверждено небольшой группкой людей, которые последние полвека продолжали его работу, что война подчиняется стохастическому распределению. Иными словами, с одной стороны, она никогда не бывает абсолютно случайна, а с другой Ее причины и характер не поддаются единой систематизации. Абстрактная модель существует, но невозможно вывести формулу, которая была бы применимой и верна в каждом специфическом случае. Иными словами, феномен войны независим от волевого элемента. Не имеет значения, какое именно было и было ли принято рациональное решение. Война, как и погода – Просто случается. Задолго до Ричардсона, если быть точным перед Первой мировой войной, Норман Энджел продемонстрировал, что концепция войны ради выгоды устарела. Сноска. Ральф Норман Энджел. Английский журналист и политолог. Автор политического бестселлера 1910 года «Великая иллюзия», в котором развивает теорию о том, что военное и экономическое могущество не дают нации коммерческого преимущества. Иными словами, что страна-победитель экономически не способна захватить и уничтожить богатство побежденной страны или обогатиться за счет страны побежденных. Победители зачастую несут траты и потери, большие, чем побежденные. Он был прав, и Первая мировая война это доказала. Вторая мировая война вбивала в нас эту истину, всеми средствами, вплоть до ядерного оружия. Если бы речь шла об отдельном человеке, мы бы считали свидетельством безумия, многократные начинания, результатом которых оказывается потеря именно того, чего данный человек, по его утверждениям, пытался добиться. Не менее противоречит здравому смыслу это и в международных масштабах. Но если вы в последнее время слушали новости, то не могли не заметить, что нечто подобное происходит сейчас с большим размахом, чем когда-либо в истории. Китайцы все так же блеют об упадке государственности, что не мешает им совершать опустошительные вторжения на территории своих соседей. А это, с истинно марксистской неизбежностью, вынуждает их ставить под ружье и строжайше контролировать свое население. Американцы и их союзники, те немногие, что еще у нас остались, похваляются своим беспрецедентным уровнем личной свободы и с готовностью поступают со своей независимостью в пользу вашингтонского компьютера, известного как подборщик призывников, который ежедневно приговаривает их сотнями к смерти, столь же бессмысленной, как гибель римских гладиаторов. Иначе говоря, предположим, на безмозглого идиота из вашего квартала Пока Джитти не представит доказательств, что Соломонасар действительно способен развиться в полноценную личность, я по-прежнему буду рассматривать компьютеры всех мастей как олигофренов со сверхспособностями в своей узкой области. Раз в неделю накатывает психоз, в состоянии которого ему жизненно необходимо зубами и ногтями разорвать кого-нибудь на части. И ваши соседи пришли к соглашению, что каждая семья по очереди должна отправить кого-нибудь из своих членов прогуляться туда, где живет этот маньяк, и отдать себя на заклание. Ну, я же говорил, что вы в данной теме, Дока. Именно это происходит с призывом. Вот только он берет не тех членов семьи, без которых вы могли бы обойтись, скажем, впавшую в маразм бабушку 107 лет от роду, или младенца, каким-то образом проползшего через фильтр евгенического законодательства, и родившегося с тонурией Он забирает самых красивых, самых здоровых, самых жизнеспособных и никого другого. Вам это ничего не напоминает? А должно было бы. Ведь в фольклоре встречаются самые любопытные догадки. Одна из них повторялась на протяжении бесчисленных тысячелетий. Начиная с прикованной к скале Андромеды и кончая девственницами, отдаваемыми дракону, которого зарубил святой Георгий, Тема уничтожения самых дорогих, самых ценных, самых незаменимых среди наших родичей возникает в легендах снова и снова. С мудростью, какой мы не обладаем как отдельные личности, но, безусловно, обладаем коллективно, она говорит нам, что всякий раз, отправляясь на войну, мы уничтожаем самих себя. Но вы же в этом дока, правда? Вы ведь прекрасно знаете – что благодаря мертвецам конфедерации или жертвам великого похода китайских коммунистов или пилотам-героям битвы за Британию или сжигающим себя камикадзе вы сегодня можете сполна наслаждаться своей чудесной повседневной жизнью, столь полной удовольствия, успешных свершений, любви, радости и прочих приятных вещей. Готов поспорить, на самом деле в этой жизни немного больше тревог, Проблем, экономических трудностей, ссор и разочарований, чем кажется. Но если вы так с ними сжились, то я не смогу вас от них оторвать. Любовь и радость подсаживают сильнее любого другого наркотика. Зачастую одной дозы бывает достаточно, чтобы вызвать постоянную зависимость. Но не сомневаюсь, что вы по возможности держитесь подальше от любой подобной тирании. Вы невежественный идиот. Чада С. Маллигана.